не вызвался бы переделать пьесу, как это было с Христиной. Он удручен, возвращает Горелю его тысячу франков вместе с письмом, которым отказывается продолжать начатое. Горель немедленно прибегает с пятью банкнотами по 1000 франков в руках, уверенный, что отказ Александра связан с повышением цен в комедии «Францесс», и возмещая ему тем самым разницу. Александр соглашается на читку пьесы «Вадеоне» на следующий день в обмен на одну банкноту в тысячу франков, считая, что остальные четыре он еще не заработал. Горель теребит ухо. Было ясно, что он не понимает, в чем дело. Бедняга Горель, он был так умен, Актеры комедии «Францесс» оказались не так требовательны, как друзья. Мадемуазель Жорж была с ним холодна, то ли потому, что он хвастался, как некогда Блэр придуманным счастливым приключением с ней, то ли потому, что он распространял слухи о том, как они делили соседние спальни во время родов Наполеона. Но как бы то ни было, теперь она больше не сердится, благодаря роли Беранжеры, которую она считает скроенной прямо по своей крупногабаритной мерке. Александрина Нобле со своей стороны с радостью готова обратиться в Аньес Сорель, даму красоты. Локура лишен предрассудков согласен на Якуба. Делефос проявит свою царственность в Карле VII, а Лежье — свою вассальность в графе со войском. Зато Гарриэль после читки полон сомнений. Он не чует здесь большого успеха и вложил 100 тысяч франков в Наполеона теперь мелочиться по поводу простого чучела Лани, необходимого для драматического развития в первом акте или кирасы в четвертом, которая есть в тексте. Александр вынужден в результате добыть первый аксессуар на охоте в лесу Ренси. А второй взять в артиллерийском музее, где еще не забыли, как он спас от мародеров доспехи Франциска I. В середине сентября он переезжает в дом с 40 на улице Сен-Лазар в Орлеанском сквере. Назначенные судьбой наименования существуют. Прекрасная квартира с иголочки на четвертом этаже и в качестве соседей Этьен, Араго и Цемерман. Вскоре на ту же улицу переселится и Мари Дорваль. Совместное проживание с Бель, репетиция Карла VII и выезды на охоту не мешает ему работать с Губо и Бёденом над Ричардом Дарлингтоном, современная краска которого проживала Политическое звучание, живое и даже несколько прямолинейное движение сюжета как нельзя лучше соответствовали моему возрасту и специфике. Снова бастард Ричард, но в противоположность Антонии, который, презрел социальные условности, проживает свою страсть до конца. Ричард – молодой волк с бешеными амбициями. Первый брак ввел его в среду буржуазии, в палату общин, то есть правление короля Груши подобной нравственной истории могла происходить только в Англии XVIII века. И вот он уже уважаемый и неподкупный депутат, защищающий интересы бедняков. И чтобы его подкупить, цена нужна немалая, например, новый брак с дочерью Маркиза и звание Перра. Остается лишь избавиться от жени, первой жены. Губа предлагает на выбор, кинжал или яд. Александр качает головой. Средства устарели. Губа не хватает фантазии, но если он ее не отравит или не заколит кинжалом, что же ему остается? Да выкинет в окошко к чертовой матери. Однако, когда стали смелой, научистой, легче заявить, нежели реализовать.